И перестаньте врать. Вы же торговали у Теди погодник, и прекрасно знаете, что это такое. Идите вы к черту, сказал павор капризно. Я не про погодник. Погодите, павор, нетерпеливо сказал Виктор. Голем, вы не ответили на мой вопрос. Разве? А мне показалось, что ответил. Видите ли, Виктор, макрицы?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 — Обязательно, — пообещал Виктор, и стал одеваться. Когда они влезли в машину по сырой брезент, в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал, — Вы намеки, понимаете? — Иногда, — ответил Виктор, — когда знаю, что это намеки. А что? — Так вот, обратите внимание. Намек.